Глава 13. Некоторые сведения об Итенсуиле, о его политических партиях и о выборах члена, долженствующего представительствовать в парламенте от этого древнего верноподданного и патриотического города.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 Эсквайр из Фискин Лоджа, близ Итенсуэла, выдвинут был друзьями отстаивать интересы желтых. Газета предупреждала избирателей, Интенсуила, что «глаза не одной только Англии, но всего цивилизованного мира устремлены на них, а независимый грозно вопрошал, остаются ли избиратели».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 Гаркнула в заключении толпа. «Еще разок!» — крикнул маленький заправила на балконе, и топа снова заорала, словно у нее были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 «В таком случае мы синие», — сказал мистер Пиквик, но, заметив, что лакей колеблется, услышав такое заявление, он вручил ему визитную карточку и попросил тот же передать ее мистеру Перкеру, если он находится здесь. Лакей ретировался и скоро вернулся, предложив мистеру Пиквику следовать за ним».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 продолжал пот, я никогда не злоупотреблял той великой властью, которой я обладаю. Надеюсь, сэр, что я никогда не направлял врученного мне благородного орудия против священного лона частной жизни или чувствительное сердце личной репутации. Надеюсь, сэр, что я посвятил свою энергию попыткам, может быть, слабым, да-да, слабым, внушать те принципы, которые...